211-я ночь Когда же настала 211-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что госпожа Буду рассведомила Хаят Аннуфус о своей истории и велела ей все скрыть. И Хаят Аннуфус выслушала ее слова и изумилась ее рассказу до крайних пределов. Она пожалела ее и пожелала ей встретиться с ее возлюбленным Камаро -с Заманом и сказала ей, «О, сестрица, не бойся и не мучайся». Терпи, пока Аллах не свершит свое дело, которое решено. А потом Хаят Аннуфус произнесла. Я тайну в груди храню, как в доме с запорами, Которым потерян ключ, а дом за печатью. Лишь тот может тайну скрыть, кто верен останется, И тайна сокрытую у лучших лишь будет. А окончив стихи, она сказала, о, сестрица, Грудь свободных могила для тайн, и я не выдам твоей тайны. Затем они стали играть, обниматься и целоваться, и проспали почти до призыва на молитву. И тогда Хаятаннуфус поднялась и, взяв птенца-голубя, зарезала его над своей рубашкой и вымазалась его кровью, и, сняв шальвар, стала кричать. И ее родные вошли к ней, и невольницы заголосили от радости. И пришла ее мать и спросила, что с нею, и ходила вокруг нее и оставалась у нее до вечера. Что же касается царицы Будур, то она утром встала и пошла в баню, и вымылась, и совершила утреннюю молитву, а потом она отправилась в дом суда, и, сев на престол царства, стала творить суд между людьми. И когда царь Арманас услыхал радостные крики, он спросил, в чем дело. И ему рассказали, что его дочь лишена невинности, и обрадовался он этому, и его грудь расправилась и расширилась, и он сделал большой пир, и так они провели некоторое время. Вот то, что было с ними. Что же касается царя Шахрамана, то когда его сын выехал на охоту и ловлю вместе с марзуваном как уже раньше рассказано, он стал ждать, но пришла ночь после их отъезда, и его сын не приехал. И царь Шахраман не спал в эту ночь, и она показалась ему долгой, и встревожился он крайне тревогою, и волнение его увеличилось, и не верилось ему, что заря взойдет. А когда настало утро, он прождал своего сына до полудня, но тот не приехал. И почувствовал царь, что наступила разлука и жалость к сыну вспыхнула в нем, и он воскликнул «Увы, мой сын!» А потом так заплакал, что замочил слезами свою одежду и произнес из глубины расколовшегося сердца «Я с людьми любви постоянно спорил, пока я сам не почувствовал ее сладости с ее горечью, и насильно выпить пришлось мне чашу разлуки с ним, и унизился пред рабом любви и свободным я. Поклялась судьба разлучить меня и возлюбленных, И теперь исполнил суровый рок то, в чем клялся он. А окончив эти стихи, царь Шахраман вытер слезы и кликнул войскам клич, приказывая выезжать и спешить в долгий путь. И все воины сели на коней, и султан выступил, пылая по своему сыну Камараззаману, и его сердце было полно печали. И они поскакали, и царь разделил войско на правое, левое, заднее и переднее, и на шесть отрядов, и сказал им «Сбор завтра у перекрестка дороги». И тогда войска рассеялись и поехали, и ехали, не переставая остаток этого дня, пока не спустилась ночь. И они ехали всю ночь до следующего полдня, пока не достигли пересечения четырех дорог, и не знали они, по какой дороге поехал камар заман А затем они увидели остатки разорванной материи и заметили растерзанное мясо, и увидели, что еще остались следы крови. И когда царь Шахраман увидал это, он издал великий крик из глубины сердца и воскликнул «Увы, мой сын!» и стал бить себя по лицу и щипать себе бороду, и порвал на себе одежду. Он убедился в смерти своего сына, и усилились его стоны и плач, и войска заплакали из-за его плача, и уверились, что Камарас погиб, и посыпали себе головы пылью. И пришла ночь, а они все рыдали и плакали, так что едва не погибли а сердце царя загорелось от пламени вздохов, и он произнес такие стихи. «Не корите вы огорченного за грусть его, уж достаточно взволнован он печалями. И плачет он от крайности, грусти и мук своих, и страсть его говорит тебе, как пылает он. О счастье, кто завлюбленного клятву, давшего изнурению, что всегда слезу будет лить из глаз! Он являет страсть, потеряв луну блестящую, что сиянием затмевает ближних всех своих. Но теперь дала ему смерть И спить чашу полную В день, как выехал, И далек он стал от земли родной. Бросил родину, и уехал он на беду себе, И прощания не узнал у слады с друзьями он. Поразил меня и отъездом он, И жестокостью, и разлукою, И мучением нас покинувши. Он отправился и оставил нас, Простившись лишь, Когда дал ему приют Аллах В садах своих. А окончив стихи, Царь Шахраман вернулся с войсками в свой город. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.